глава 15. Материя и энергия. Поезд тронулся, быстро набирая скорость. Мы с Юном сидели в купе, рассчитанном на двоих пассажиров. Судя по обстановке, пассажиров очень не бедных. Широкий кожаный диван, толстые шерстяные пледы, ковровое покрытие на полу и масса всякой закреплённой разными затейливыми способами дребедения, которая может понадобиться приличному человеку в дороге. На столике между нами стоял термос, знакомый, именно из него или очень похожего, и отхлёбывал странный кисло-сладкий напиток после того, как победил Нянцо. Юно отвел меня тогда в свои апартаменты в отеле и велел пить. Сейчас он молча поставил термос на стол из того же рюкзака, откуда извлек его, вытащил дорожный набор, в котором оказались две керамические чашки, разлил напиток по чашкам и одну из них молча предвинул мне, и второй отхлебнул сам. Я сидел тяжело облокотившись на столик спиной к движению, тоже молча. Меня накрыло так мощно, что даже языком было лень шевелить. Мышцы словно бы все разом отрябли, состарились. Зудело от царапанной пулей забинтованное плечо, хотя я чувствовал, что рана затягивается. И с моей бешеной регенерацией через день-два я нее и не вспомню. Случись сейчас какая-то опасность, я был бы полностью бесполезен, как телохранитель. Я бы с большой охотой прилёг, но держался. С трудом застал себя взять в руки чашку, сделать глоток. Через несколько глотков постепенно начало отпускать. Чувство усталости со мной до конца дня. Это точно. Однако, если я сейчас упаду спать и перепутаю день с ночью, будет только хуже. Лучше перетерпеть самые тяжёлые моменты. Боль ведь я терплю. Значит, эту хрень выдержу, никуда не денусь. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений, я достала из сумки свои игрушки: стопку фишек и меч Нянзу, который мнестнее было бы уже называть моим мечом, ведь иероглиф изменился. И тигр склонил передо мной голову. Поскольку с фишками у меня уже всё более-еле меня получалось, их я пока отложил в сторонку и сосредоточился на мечах. Делон говорил, что мне нужно сделать оружие частью своего биополя, своей психической энергии, что-то вроде этого. Я слабо представлял себе суть этого действа, хотя вроде бы из курса физики помнил, что материя и энергия по большому счёту одно и то же. Я усмехнулся. Забавно всё-таки пытаться объяснить физикой то, что вытворяют избранные духами. Да и самих дух взадно. По твоему это смешно? Леденым тоном спросил Юн. Я посмотрел на него и пожал плечами. Кажется, у мальчишки назрел серьезный разговор. Они приходили за тобой, Лэй. Прозвучало это как обвинение. Да, я заметил. Глупо было бы отрицать очевидное. Но что я могу сказать? Хочешь уволить меня? Они у и остальных вернуть в Цюань? Я помолчал, вертя меч в руках. Потом медленно произнес: «Верни. Только подумай сперва, вот о чем. У меня в этом мире только один настоящий враг — Кянг. И этот сукин сын боится меня до такой степени, что даже не показывается сам. Сперва пытался убрать меня руками Ньянзу, теперь прислал целую армию. А я, несмотря на это, жив и подбираюсь к нему все ближе.» Однажды я доберусь до Кианга, и дело будет кончено. Тогда мне понадобится новый враг. Тут я опять поднял взгляд и посмотрел в глаза Юно. Он стушевался, забормотал: "Я ничего такого не имел в виду, я просто знаю". Ты просто болтал. Пытался говорить как взрослый, рассуждать как взрослый в твоём, разумеется, представлении. А я хочу, чтобы ты понимал, Быть взрослым — это путь в один конец. Нужно отвечать за свои слова и тщательно их обдумывать. Если твои слова расходятся с делом, уважать тебя не будут даже в собственной семье. Юна отвел взгляд, посмотрел в окно. Картинка за ним казалась смазной. Поезд набрал хорошую скорость. Всего он кажется разгонялся до трехсот или четырехсот километров в час. В общем, что-то невообразимое. Может, ты расскажешь мне, в чём заключается ваш конфликт с Киангом? спросил Юн. Может, и расскажу. Я вертел в руках меч, гипнотизируя его взглядом. Как-нибудь. А мальчишка-то не промах. Как бы ни оказалось, что он дурил меня с самого начала. Сейчас-то очевидно, что он уже знает, кто такой Кианг. Совет, разумеется, просветил его насчёт всяких неочевидных нюансов бизнеса, прежде чем отправить на сходку. И теперь Юн видит, из каких тончайших нитей сплетено настоящее будущее его клана. Не догадывается лишь о том, что к нему пристали соглядатаи в моём лице. Ну, то есть Реншу считает, что пристали. Просто если я буду знать, в чём дело, возможно, я смогу Мой короткий смешок оборвал его слова. Юн уставился на меня, а я смотрел на меч. Что сможешь? спросил я. Сказать что-то вроде: "Ребята, давайте жить дружно. Возможно, я смогу уладить этот конфликт". Холодным тоном закончил Юн. "Но «Ну, если принесёшь мне голову Кьянга на блюде, не вопрос, конфликт будет улажен". Юн помолчал. Разговор явно ему не нравился, но он полагал его необходимым. Я же в глубине души грустно веселился, наблюдая эту комедию человеческих страстишек. Кян поставляет сырьё для таблеток. Снова начал было Юн. Да для каких? перебил я. А, для тех, о которых ты до встречи со мной слыхом не слыхивал. Если я о чём-то не знал, не значит, что этого не существовало. Люди веками не имели понятия о гравитации, однако не падали с земли в космическое пространство. Блестящие налоги, кивнул я. Так вот, имей в виду, таблетки это твоя гравитация. Без них клан Джоу вышвырнет тебя в космическое пространство. Вот что меня всегда умиляло в наркотиках. Кругом говорят о наркоманах, о зависимости, о болезнях, которые можно намотать, если шаряться одной иглой на толпу. На ведь эта дрянь держит не только тех, кто ширяется. Производители, распространители все в одной сети. Каждый думает, что он свободен, но вырви из-под его свободы пакет с порошком, и всё рушится, как карточный домик. В каком-то смысле наркоманы самые везучие. У них остаётся шанс пройти курс лечения и вернуться к нормальной жизни. У тех, кто свыше, такого шанса нет. Они могут сколько угодно врать тебе, что вот сейчас ещё немного подкопят на новую машину, новый дом, на старость, на детей, на внуков, а потом всё. Завяжут. Уйдут на покой или займутся легальным бизнесом. Да только наркотики так не работают. С каждым шагом они затягивают тебя всё глубже. Напиток из термоса потихоньку действовал. От ката слабел, рана почти не болела. Я почувствовал себя человеком. Расправил плечи. И дракон шевельнулся в тьме, с любопытством приглядываясь к мечу, который я держал в руках. Забери, это твое, мое, наше. Я глубоко горчен, что ты приравниваешь меня к наркоторговцам. Снова заговорил Юн. Во-первых, я снимаю с этим не для личной наживы. За моей спиной клан, сотни людей, которым нужно жить. Да, да, барыгам тоже нужно кормить семьи. зивнул я. Даже если этих семей у них пока ещё нет, ну ведь когда-нибудь будут. Сотни раз такие байки слышал. Во-вторых, процедил Йон сквозь зубы. Есть действительно ещё альтернативные способы. Просто сейчас в данный момент нам жизненно необходимо закрепиться в этом бизнесе. Это временно. До тех пор, пока мы не Он замешкался, и я сказал: "Там, откуда я родом, есть такое выражение, Нет ничего более постоянного, чем временные обстоятельства. Ну, знаешь, когда ты поворачиваешь капающий кран так, чтобы капли беззвучно стекали по стенке ванной. Ты думаешь, что завтра точно починишь его или вызовешь сантехника, а через месяц смотришь на жёлто-оранжевые следы на эмали и понимаешь, что-то пошло не так. Юн опять заёрзал. В конце концов, буркнул он. Таблетки не наносит никакого вреда. Я изучал этот вопрос. Что ж, вот всё и сказано. И где же интересно тот наивный мальчик, который в своё время был так удивлён самому факту, что в школах учеников кормят какими-то таблетками? Ты их принимаешь? спросил я, вглядываясь в мечь. Что? Нет! воскликнул он. Должно быть, он неправильно истолковал мои слова. Воспринял их как угрозу. Я говорил довольно жёстко, да к тому же держал в руках меч. А твоей матери сестра? Разумеется, нет. О чём этот разговор, Лэй? Почему бы им не начать принимать эти таблетки, если они такие прекрасные? Почему бы тебе самому их не жрать? Против воли мой голос зазвенел от злости. И где-то внутри, в непроглядной темноте, жёлтый дракон Оскалил клыки и распрямил крылья. Потому что не мне, не моим родным, это не нужно? О, так значит, есть те, кому нужно. Например, ученики в школах, да? Кстати, тут недалеко совершенно случайно едет парочка бывших борцов из Цюаня. Пошли спросим, как это у них было. Наверное, в очереди стояли в эту школу, надеюсь, поскорее попробовать волшебного лекарства. Они сами выбрали свой путь, буркнул Юн. Неверно, отрезал я. Нарушив закон, они заслужили наказание. Сразмерное наказание по существующему закону. Но стать меркаманом ни один из них не выбирал. Этот выбор сделали за них вы, и к тому же солгали, что можете снять зависимость, хотя на самом деле нет. Сколько ценах бойцов за эти годы приняли вы в свои ряды? Сколько из них поднялись достаточно высоко, Что будет, когда все они, лишившиеся очередной дозы, взбесятся и начнут крушить всё подряд? Временные меры, ага. Пока эти несчастные наркоманы не сдохнут своей смертью. Вы прекрати их так называть. Они не наркоманы. А как их называть? Афрон наркозависимые. Так будет политкорректно. Ну извини, плохо у меня с лексиконом. Меч дёрнувшись в руке, уколол мне большой палец. Капля крови упала на лезвие, потекла по нему и вдруг, зашипев, испарилась. Клинок засиял ярко-жёлтым светом, и исчез. Внезапно. Её исчезновение не удивилося. Да и ле него наблюдать подобное должно быть в порядке вещей. А у меня было какое-то пронзидальное чувство, что меч всё ещё при мне. Не в руках, но где-то. Где? Я прикрыл глаза, И сразу же оказался в знакомой теме с драконом. Дракон парил вдалеке, танцевал, исполняя разнообразные пируэты, будто радовался чему-то. А прямо передо мной в воздухе висел меч, тот самый меч, который раньше принадлежал не Анзу, а теперь сделался моим, безраздельно моим. Я открыл глаза и посмотрел на Юна. Давай, кайна, помни тебе наш уговор, сказал я. Дело было вот как. Я согласился стать твоим телохранителем, а ты пообещал выдать мне Кианга. Мне это приснилось. Юн скрипнул зубами и отвёл взгляд. Значит, не приснилось, заключил я. В таком случае, я немного подожду. Ведь глава клана Джо, ни всякого сомнения, выполнит обещание, иначе просто быть не может. Юн молчал. А я, откинувшись назад, вдруг почувствовал, что откат откатился окончательно. Я снова стал хозяином своему телу. Если тебя вдруг интересует, процедил юн сквозь зубы, насчёт избавления от зависимости. Так вот, я слышал, что это всё-таки можно сделать. Но для этого нужен совершенно особый препарат, который опять-таки производит только Кианг. И это один из вопросов, который я собираюсь Поднять на саммите. Хочешь сказать, что Кянг гарантированно будет там? Сказку об избавлении я пропустил мимо ушей. Юн либо врал, либо ему самому кто-то насвистел в уши. Не у я стоял с полным пузырьком витаминов и с телефоном, велел позвонить мне, если что-то пойдет не так, что угодно. Если вдруг она позвонит и пожалуется на ломку, которую ничем не снять. Я скажу ей, где хранится флакончик с настоящими таблетками, но почему-то был уверен, что этого не случится. Какие могут быть гарантии? Пожал плечами Юн. Насколько я понимаю, Кянга никто никогда не видел. Он общается через своих представителей. Забавно. Пять кланов стали настолько сильны, что подвинали правительство, но вдруг пришел Кянг и одним махом нагнал всех пятерых. И теперь кланы мечутся, отчаянно отрицая очевидный факт. Их поимели. Как наивные девочки всё ещё ждут букета цветов и золотого колечка. Да только у Кианга другие планы. В дверь постучали. Открыто, сказал я и повернул голову. Дверку по и мягко поехала в сторону. За дверью стояла проводница, прикатившая сервировочный столик, уставленный какими-то сутками. Симпатично. Я бы поставил все деньги на то, что девчонке даже 18 не исполнилось. Хотя, конечно, кто их китаянок разберёт? К тому же, понятие трудоспособный возраст тут куда более зыбкое, чем в моей родной стране. Проводница вежливым, мелодичным голосом поинтересовалась, не желает ли господа пообедать. Он, кажется, несмотря на симпатичность, готов был послать её лесом. Но я его передел и сказал, что желают. Что если даже второй господин этого не желает, то я лично сожру ещё и его порцию. Проводница вкатила столик в купе и принялась расставлять на столе судки. Она была одета в форму: тёмно-синяя узкая юбка и пиджак со слепительно белой блузкой. На коротко стриженных чёрных волосах чудом держалась шапочка. какетливо сдвинутая на бок. Купе наполнилось легким запахом духов. Я с интересом следил за тем, как руки девушки, затянутые в белые перчатки, расставляет на столе сутки. Получалось у нее не очень ловко, новенькая, наверное, а может просто волнуется. Не бойся, не каждый день голову клана обслуживает. Девушка, заметив, что я на нее смотрю, мило покраснела. И засуетилось еще больше. Да вы не спешите. Попробовал успокоить ее я. Мы не настолько голодные. Юна фыркнул. Девушка забормотала извинения, поставила на стол тарелки, мисочки для риса, положила палочки и удалилась. Я проводил взглядом ее фигуру. Красивая все-таки форма у женщин железодорожниц, особенно разрез на юбке. Понравилось? фыркнул Юн. А тебе нет? парировал я. Юн пробормотал что-то пренебрежительное, дескать, видал и не таких красавец. А я принялся с воодушевлением снимать крышки с принесенных сутков и восстанавливать растратанные калории. В процессе поглощения сила прибывала, слабость откатывалась все дальше, и скоро я вновь считал себя бодрым и готовым к любым испытаниям. В общем-то можешь говорить, что хочешь. Возвращаясь к разговору, прерванному появлением проводницы, сказал Юн: "Не можешь мне не верить, но я действительно хочу от всего этого избавиться. Просто пойми, если Джоу сейчас уйдут, никому не станет лучше, кроме других кланов. А если мы откажемся сотрудничать с Кянгом, нам придётся уйти или же нас сожмут. Не лучше ли будет, если там наверху будет кто-то понимающий, что систему нужно менять? Думаешь об этом?" Серьезный мужик подумает над вашими проблемами. Один час раздумий, десять баксов, сказал я. Что это? Нахмурился Юн. Анекдот, Юн. Просто анекдот. Я встал, потянулся и бросил взгляд в окно, шагнул к двери. Ты куда? Настрошился Юн. Проверю бойцов, сказал я. Сиди тут, за приз и никому не открывай. Сделай вид, будто пытаешься сохранить себе жизнь.